Глава 56. Киан. Первое крыло на вылет. Голос Мороз звучал отрывистое сухо, ни малейших эмоций. На обзорном экране корабль пиратов был виден, как на ладони. Десять штурмовиков отделились от корпуса Тианака и устремились к нему. Но в этот момент вражеские орудия открыли огонь по Аргару. «Усилить защиту! Прикрыть ведомого!» Над фидийским крейсером вспыхнул энергетический щит, накрывая Аргар. Поток отрицательных частиц из протонных пушек бомбардировал полупрозрачную пленку, оставляя на ней видимые глазу разрывы, которые тут же затягивались. Корпус Тианака задрожал, принимая удар на себя. Что происходит? Я подался к экрану, не веря своим глазам. Они атакуют. Это я и сам видел, но атака больше была похожа на последнюю отчаянную попытку повернуть события себе на пользу. Набрал на спейшери Нибаса. Тот ответил мгновенно. Киан, я только что говорил с Вином. Он жив, приказал разворачивать Аргар и уходить на Гиташи. У нас на борту шпион. Он должен уничтожить корабль. Понял. Уходите, мы прикроем. Шизрак. Его лицо внезапно побледнело. Взгляд заметался. Арк, что происходит? Не знаю. Утечка Детрона в реакторном отсеке. Воспламенение. Связь начала прерываться, я слышал его урывками. Но даже этих слов было достаточно, чтобы понять. Это диверсия, не иначе. Вряд ли утечка радиоактивного топлива произошла сама собой. А воспламенение? Это поджог. Кто-то пытается уничтожить Аргар изнутри. Тот самый шпион? Соединение оборвалось. Экран спейшера погас. «Арк, бросай корабль, спасай людей!» Заорал я в микрофон, все еще надеюсь что он услышит. Ответом мне была тишина. 10 мерцающих точек штурмовиков рванули вперед. Замыкая пиратский корабль в кольцо, вспыхнула энергетическая сеть, связавшая их воедино. Ими управлял Марро, я же не сводил взгляда Симарского корабля. Время будто застыло, мгары растянулись в бесконечность. По корпусу Аргара прошла мелкая рябь. Я моргнул. Что за обман зрения? Такого просто не может быть. Но ведомый корабль вздрогнул на обзорном экране. Его хвостовую часть на короткий миг охватило сине-зеленое пламя, вспыхнуло и пронеслось до самого носа смертельным вихрем, уничтожая обшивку. На моих глазах корма Аргара отделилась от основной части, а потом пламя вспыхнуло еще раз, и до нас докатились отзвуки взрыва. Энергетический щит Тианака содрогнулся, принимая на себя освобожденную энергию. Крейсер вздрогнул, пол под ногами ожил. Освещение замигало, грозя погаснуть. На пульте управления вспыхнули оранжевые аварийные кнопки. Обзорный экран потемнел, ослепленные вспышкой сенсоры перестраивались. Мы с Моро переглянулись. Синий-зеленым пламенем горит только Детрон. Единственное вещество, способное гореть даже в безвоздушном пространстве. Оно очень ценное, им заправляют гипердвигатели. Оно дает возможность развить сверхсветовую скорость и уйти в подпространство а еще оно смертельно опасно, и температура его горения способна выжечь корпус космического корабля, как простую бумагу. Надеяться было не на что. Трансляция возобновилась, но на месте Аргара теперь была пустота. Вернее, от точки его расположения в разные стороны удалялись обломки, которые разметало взрывом. «Шизрак!» — выругался маро «Вижу спасательную капсулу!» — сообщил пилот в соседнем кресле. «Захват!» Я вгляделся в крошечную мерцающую точку на экране. Да, это была спасательная шлюпка. Неужели кто-то из экипажа спасся? Додумать мысль не успел. Пушки пиратского корабля замолчали. Наш энергетический купол вспыхнул ярче, будто приободрённый. Часть штурмовиков уже ушла на днище андарана Они пристыковались там, вскрывая обшивку вражеского судна, как консервную банку. А это ещё что за... Прошипел я, глядя, как от корпуса шумайского крейсера отделяется крошечная спасательная капсула. А вслед за этим медленно, очень медленно, вражеское судно покачнулось, заваливаясь на бок. Его щиты погасли, невидимка тоже. «Первое крыло отбой!» — заорал Моро в микрофон. «Вернуться на базу! Уходите!» Огненный вихрь вырвался из корпуса пиратского крейсера. На этот раз он был привычного оранжевого цвета. В безвоздушном пространстве звуки не распространяются. Обычное пламя тоже. Вражеское судно просто разлетелось на мелкие куски. Взрывная волна задела фидийских штурмовиков. Крошечные кораблики вспыхнули и погасли, снесенные обломками большого судна. Тианак задрожал, принимая удар на свои щиты. Экраны опять погасли. Я молча смотрел на опустевший экран, не понимая, что происходит. Рядом со мной капитан Тианака заскрежетал зубами. Только что у нас на глазах один за другим самоуничтожились два корабля. Какие будут указания? Моро повернулся ко мне. Какие предложения? Ответил я вопросом на вопрос. Уходим. Он пожал плечами. Здесь нам делать больше нечего. Корабли уничтожены изнутри. Вероятнее всего, это была диверсия. Я в этом уверен. Только кому это нужно? Все зависит от того, что именно пираты хотели от ваших ведомых. Капитан тианака пронзил меня тяжелым взглядом. Только что у него на глазах погибли его подопечные. Я мог понять его состояние. Ну, а он мое вряд ли. Я дал клятву чести, что верну Аргару его капитана. В результате нет ни Аргара, ни его капитана, ни того, кому я эту клятву давал. Я стал свободен от данного слова, только облегчения не ощущал. Наоборот, сердце сжало нехорошее предчувствие. У меня возникло стойкое ощущение, что где-то что-то не так. Карина. Кэп, смотрите, кто-то выжил. Голос пирата заставил меня обернуться к обзорному экрану. Так и есть. На фоне черно-фиолетового космоса мерцали две спасательные капсулы, удалявшиеся от нас необыкновенной для таких аппаратов скоростью. вычислить траекторию, сорвалось у меня с языка. А ну-ка посмотрим, куда направляются эти крошки. Я чувствовал, как участился пульс как вздулись жилы напряглись все мышцы, словно мое тело собиралось перейти в боевую форму. Незримая опасность витала в воздухе. Я ощущал ее, но шла она у меня изнутри. «На крок!» – брасовый яйца выругался самаро Мы трое переглянулись. Что ж, если мои аналитические способности меня не подводят, то вывод может быть только один. В капсуле Саргара находился тот самый шпион, о котором предупредил Нипос. Тот, кто уничтожил корабль Симарцев. Только он мог успеть до взрыва пробраться в эвакуационные отсеки и активировать спасательную капсулу. И это в то время, пока ничего не подозревающий экипаж следил за пиратами. Короткие волосы на моем затылке стали дыбом. Между лопаток кожа сморщилась и задубела, собираясь превратиться в защитную броню. С моей лае что-то случилось. Теперь я знал это точно. Что-то очень плохое. Поймать живыми. Хрипло выдохнул я, глядя, как пилот разворачивает корабль. В этот момент мою голову будто сжало в раскаленных тисках. Виски взорвались болью, и меня поглотила тьма.